Глава 57. Недобровольная послушница. Это я? Все это мне снится или я в сумасшедшем доме? Эти странные вопросы задает молодая девушка, прекрасная девушка, с женственной фигурой, высокая, со светлым лицом и роскошными золотыми волосами. Но что и красота со всеми ее принадлежностями? Как на цветок, обреченный увянуть невидимым, взоры мужчин могут никогда не упасть на нее, хотя ее цветок завянет не в сухости пустынного воздуха, а в стенах монастырской кельи. Англичанка, хотя находится во французском монастыре в Булоне, том самом, где живет в пансионе и учится сестра майора Магана. Но это не она, потому что Кейт Маган тоже прекрасная девушка, не блондинка, Совсем наоборот. К тому же девушка с замечательной фигурой не учится в школе. Она уже выросла из школьного возраста. Не позволено ей и выходить на улицу. Она постоянно содержится в келье за стенами монастыря. И в эту его часть пансионерки не допускаются, кроме одной-двух любимец настоятельницы. Молодая девушка занимает маленькое помещение, включающее одновременно спальню и гостиную. Короче, Это монашеская келья, обставленная в аскетическом стиле. У одной стены кровать с матрацем, у другой простой туалетный столик. Раковина умывальника с кувшином и лоханью, размером, соответственно, в чайный котелок и чайную чашку. И пара обычных мягких стульев. Вот и все. Стены побелены, но большая их часть скрыта под изображениями святых, мужчин и женщин. А Богородице предоставлена особая ниша в углу. На столе 4-5 книг, включая Библию и молитвенник. О содержании книг свидетельствует вытесненный на переплете ортодоксальный крест. Эта литература не по вкусу нынешней обитательницы кельи, потому что за несколько дней она не перелеснула ни страницы и даже не брала в руки тома, чтобы взглянуть на них. о том, что она здесь не по своей воле, а вопреки ей, можно судить по ее словам, по их тону и по манере, с какой они произносятся. Вначале она сидит на кровати, потом вскакивает и начинает расхаживать, размахивая руками. В таком виде ее легко принять за безумную. Это предположение подтверждается неестественным блеском глаз, лихорадочной краской на щеках, не похожей на здоровый цвет. но скорее она страдает не от физической болезни, а от умственной. К такому выводу пришел бы человек, увидевший ее на короткое мгновение. Именно в этот момент. Но ее последующие слова свидетельствуют, что она полностью владеет собой, и ее возбужденное состояние связано с какой-то серьезной бедой. Должно быть, я в монастыре. Но как я сюда попала? К тому же во Францию. потому что я во Франции. Женщина, которая приносит мне еду, француженка. Другая тоже. Хотя сестра милосердия, так она себя называет, говорит со мной по-английски. Мебель, кровать, стол, стулья, раковина умывальника Все французского производства. Во всей Англии не найти такого кувшина и лохани. Разглядывая туалетные принадлежности, такие миниатюрные, что их можно назвать принадлежащими Гулливеру у Лилипутов. Если она когда-нибудь читала эту книгу, девушка на мгновение забывает о своих несчастьях при виде такого нелепого и смехотворного зрелища. Однако тут же вспоминает снова, когда ее взгляд останавливается на маленькой статуэтке, не мраморной, а дешевой гипсовой парижской работы. Девушка читает надпись внизу: Богоматерь Надпись на французском подтверждает, что она в монастыре во Франции. "О, да", восклицает она. "Это несомненно так. Я больше не на родине. Меня отвезли за море". Это знание или вера не успокаивают ее и не объясняют загадочную ситуацию, напротив, увеличивают удивление. И девушка снова восклицает: Я в себе или это сон? Или чувства обманывают меня? Она прижимает руки ко лбу, дергает белыми пальцами пряди нерасчесанных волос, прижимает их к вискам, как будто хочет убедиться, что мозг ее невредим. Но он в порядке, иначе она не могла бы рассуждать. Все вокруг свидетельствует, что я во Франции. Но как я здесь оказалась? Кто привез меня? Чем я оскорбила Бога или человека, что меня увезли из дома, с родины и заперли здесь. Я в тюрьме. Дверь постоянно закрыта. Окно так высоко, что я ничего не вижу. Оно пропускает тусклый свет, который не предназначен для веселья. О, вместо того, чтобы веселить, он меня мучит, пытает. В отчаянии она снова садится на кровать, закрывает лицо руками. и продолжает свой монолог. Но теперь говорит не о настоящем, а о прошлом. Нужно подумать, что я могу вспомнить. Вечер, который так счастливо начался и так несчастно закончился. Жизнь моя кончилась, как я могла бы подумать, если бы я о чем то тогда думала. Но это не так. Иначе я была бы не здесь, а на небе, как я надеюсь. Была бы я сейчас на небе. Когда вспоминаю его слова, его последние слова и думаю: "Твои мысли греховны, дитя". Эти слова произносит женщина, которая появляется на пороге, распахнув дверь. Женщина зрелого возраста, в черном одеянии монашки, со всеми принадлежностями: вышивкой на поясе, чётками и подвеской на груди в виде распятия. высокая и худая, с кожей, напоминающей сморщенный пергамент, с лицом, которое выглядело бы отвратительным, если бы не монашеская прическа, которая частично закрывает его и делает менее зловещим. Тем не менее, смотреть на это лицо неприятно, особенно из-за его показного набожного выражения. Вошедшую зовут сестра Урсула. Она раскрыла дверь бесшумно. Монастырские двери для этого специально так устроены и стоит между косяками, как силуэт из тени в раме. Одной рукой держит дверную ручку, в другой небольшой том изрядно зачитанный. Она несомненно подслушивала, прижавшись ухом к замочной скважине, о чем свидетельствуют ее слова. "Да, продолжает она, греховны, очень греховны. Ты должна думать о чём-то ином." а не о мире с его грехами и обо всем остальном, о чем ты думала. Так, которая она обращается, не вздрагивает от неожиданного вторжения и вообще никак не проявляет своего удивления. Это не первое посещение сестрой Урсулой ее кельи. Не впервые слышит она строгую речь из этих тонких губ. Вначале она не слушала терпеливо, напротив, возмущалась, отвечала вызывающе и гневно. Но можно смирить самый гордый дух. Даже орел, когда устает биться крыльями о стенки клетки, может подчиниться, хотя окончательно никогда не покорится. Поэтому плененная английская девушка отвечает покорно и умоляюще. Сестра Милосердия, как вас называют, смилуйтесь надо мной. Расскажите, почему я здесь? ради спасения твоей души. Но кого это касается, кроме меня самой? Ах, вот здесь ты ошибаешься, дитя мое. Это показывает, какой образ жизни ты вела до сих пор и какие люди тебя окружали. Они грешники, считают всех остальных подобными себе, не могут представить себе, что есть и другие, те, что считают своим долгом нет, прямым приказом Господа сделать все, что в их силах, для спасения грешников, для возвращения им милости Божьей. Он всемилосерден. Это правда. Мне не нужно напоминать об этом. Но могу ли я узнать, почему эти спасители так заинтересовались мной и как я здесь очутилась? Со временем узнаешь, моя девушка. Теперь не можешь. Не должна, по многим причинам. По каким причинам? Ну, во-первых, ты была очень больна, почти при смерти. Я это знаю, но не понимаю почему. Конечно. Случай едва не лишивший тебя жизни произошел внезапно, а твои чувства, но я не должна больше говорить об этом. Врач строго приказал не волновать тебя. Будь довольна, узнав, что те, кто поместил тебя сюда, спасли тебе жизнь и теперь спасают душу от гибели. Я принесла тебе для чтения эту маленькую книгу. Она поможет тебе просветиться. И она протягивает своими длинными костлявыми пальцами книгу Помощник верующего, одно из тех, что пишут апостолы пропаганды. Девушка машинально берет ее, не глядя и не думая о книге. Она по-прежнему размышляет о своих неведомых благодетелях, которые, как ей говорят, так много для нее сделали. Как они добры, недоверчиво произносит она, и тон ее можно принять за насмешку. Как ты зла, отвечает монашка, поняв смысл ее ответа. Ты лишена всякой благодарности, добавляет она с резкостью разочарованного миссионера. Мне жаль, дитя. что ты не отказываешься от своих греховных мыслей и продолжаешь оставаться неблагодарной, несмотря на все для тебя сделанное. Сейчас я тебя покину и пойду молиться о тебе. Надеюсь, в следующий раз застану тебя в более подходящем настроении. Говоря так, сестра Урсула выходит из кельи и закрывает за собой дверь на ключ. О, Боже, в отчаянии восклицает девушка. падая на кровать и в третий раз спрашивает: "Я в себе или мне это снится? Иль я сошла с ума? Небо, прояви милосердие. Скажи, что это значит?"